Глава 19. -я. Спасательная команда. «Вот мы и выбрались», — выдохнула Илва, едва дирижабль поднялся над верхушками деревьев. Всю дорогу по лесу девушка заметно нервничала, но сейчас расслабилась и повеселела. «Зря ты волновалась», — авторитетно заявил мелкий следопыт. «Никто за нами не гнался. С того Нюх. А Нюх бы точно обнаружил погоню. К тому же нас бы не выпустили из шахты, если бы заметили. Понимать надо». Маленький следопыт с чувством превосходства посмотрел на девушку, ожидая, что та похвалит его за сообразительность, но не тут-то было. «Да все, я понимаю. Тоже мне умник выискался!» — отмахнулась она. «Просто я подземелья с детства не люблю. Мой народ предпочитает открытое пространство. «Зачем ты вызвалась? Сидел бы дома!» «А куда бы вы без меня делись? Я единственная, кто может заморозить энергию. Да без меня вас бы через секунду обнаружили!» «Могла бы и предупредить!» Назидательным голосом укорил ее Нюх. «Мы с Алексом должны были узнать о твоих психологических проблемах заранее!» «Надо же! Какие слова ты разучил! Мои проблемы не твое дело! И вообще, нечего мне тут выговоры делать! Не ты сегодня командуешь!» Огрызнулась девушка, высунулась из кабины и гневно посмотрела на Нюха. «Эй, следи за полетом, женщина!» — забеспокоился тот. «Мы же разбиться можем!» «Не волнуйся за меня, коротышка! Я могу вести дирижабль в любом состоянии и с любыми пассажирами!» «Если разобьемся, дорогу в город сама будешь искать!» Обиженно пробормотал он. «Нюх тебя, не поведет!» «Не волнуйся, я ее легко найду! Просто пойду по твоему запаху!» «От нюха ничем не пахнет!» — рассердился мелкий, которого явно обижало, что член собственного сообщества так неуважительно к нему относится и не ценит его в выдающиеся заслуги, да еще и в присутствии чужака. — От тебя за километр несет высокомерием! — бросила ему Илва. — Такое не пропустишь! — Ничем от меня не несет! Алекс, скажи ей! Но землянин в перепалку благоразумно решил не вмешиваться. Во-первых, Спорить с языкастой девушкой, для которой насмешки — это способ сбросить напряжение, себе дороже. А во-вторых, он также был уверен, что их не выследили, поскольку в плане отслеживания угроз полностью доверял Нюху. Зато он с интересом прислушивался к спору, отмечая, что, оказывается, не все так гладко между последователями лонка и что единственное, что их удерживает вместе, — это сам Лонг. Спор постепенно затих. Илва совершенно по-женски хлопнула дверью кабины, и дальше дирижабль полетел спокойно. Лишнюх обиженно сопел в своем кресле и не выказывал желания разговаривать со спутником. Алекса это устраивало. Поддержка невидимости не требовала от него больших усилий, и мысли его вернулись к базе посетителя. Шаг за шагом он прокручивал короткую вылазку и пришел к неожиданному заключению, что подземное сооружение управляется явно не корпорацией. Уж слишком база выглядела необустроенной. Дерево-защитник, конечно, впечатляло. Но где, например, стоянка дирижаблей, посты охраны и тому подобные мелочи, которые выдают крупную организацию? Организация потому и называется организацией, потому что у них все продумано и организовано. А подземное сооружение никак не создавало подобного впечатления. Скорее, оно тянуло на безумного ученого или сумасшедшего колдуна из плохих фильмов. Алекс не знал, хорошо это или плохо. Корпорация, как ни крути, сильнее одиночки или небольшой группы. Зато если это одиночка, то каким же возможностями он обладает? Его голову снова заполнили амбициозные планы. Как бы ему разнюхать, чем занимается хозяин подземелья? И как бы позаимствовать у него часть навыков? Однако ничего конкретного он не надумал. И, в конце концов, откинулся на удобное кресло, словно специально разработанное под него. Настроение землянина было превосходным. Как и Илва, он чувствовал облегчение, правда, по другой причине. На поверхности шепот работал в полную силу. «Способности делают нас сильнее, и в то же время мы начинаем от них зависеть». Философски размышлял он, вспоминая свои первые успехи в пещере на Земле, когда мог контролировать лишь небольшую область и радовался каждому увеличению дальности сканера. Когда утро перешло в день, они добрались до города. Полеты над зданиями официально были запрещены, поэтому дирижабль приземлился на специальной стоянке. Илва оплатила пошлину, вернула залог, и через час они были в особняке, где их с нетерпением ожидал Лонг. Он очень внимательно выслушал доклады, и надо сказать, что впечатления участников заметно различались. Наиболее уверенно говорил Нюх. Он еще раз повторил теорию, что дерево прибыло с другой планеты. Мелкий рассказывал, а Алекс задумался как тот воспринимает мир, и пришел к закономерному выводу, что способности сильно меняют не только восприятие, но и саму логику мышления. Нюх был гением во всем, что касалось органов чувств, а ведь ощущение — это самое конкретное, что есть у разумного, поэтому мир для него был простым и понятным. Землянин же, как, кстати, и Илва, больше опирался на восприятие энергии, которая, с одной стороны, содержала миллионы оттенков, а с другой была менее конкретной, более подвижной и неустойчивой. «Интересно, можно ли обмануть адепта, если знать, какой канал информации у него главный, и не обманываюсь ли я, когда смотрю на что-то?» — размышлял он. «И как интересно воспринимает мир Лонг!» Как опытный лидер, Светловолосый, несомненно, знал про особенности восприятия и точно использовал в своих расчетах. Однако рассказу Нюха он как будто поверил и похвалил следопыта, отчего тот зарделся и победоносно посмотрел на девушку. Илва, впрочем, проигнорировала радость Мелкого и принялась рассуждать о личности похитителя. И, как ни странно, ее выводы совпадали с размышлениями землянина. Она также посчитала хозяина подземелья одиночкой или главой небольшой группы. «Что ты скажешь?» — обратился Лонг к Алексу. Не знаю, но кто бы это ни был, это явно не крупная организация. Однако мы мало что узнали про хозяев базы, чтобы говорить наверняка. Фактически, нашу вылазку полноценной разведкой-то назвать сложно, поэтому я предлагаю подготовиться как следует и наведаться туда еще раз. Илва должна подумать, как она сможет прикрыть нас подольше, а я попробую перенастроить домен. Исключено! быстро воскликнул глава братства. Он, казалось, даже рассердился, однако тут же успокоился, повернулся к Илове с нюхом и приказал. «Идите, настройте Крона. Он объяснит, что делать». «Почему ты настроен так категорично?» — недоуменно спросил Алекс. Едва они остались наедине. «Ты же слышал, что мы ничего не выяснили». «У меня есть причины для спешки. Вчера вечером я узнал, что за членов братства назначили хорошую награду. И если мы быстро не разберемся с похитителем...» то моих собратьев переловят одного за другим. Они в безопасности только здесь. Поэтому я отменил все проекты и выплатил неустойки нашим заказчикам». Лонг говорил усталым голосом, но выглядел скорее не злым, а обеспокоенным, словно столкнулся с проблемой, которая не знает, как подступиться. «Кто назначил награду?» «Не знаю. Награда анонимная. Выплачивается через посредников. Но такой бизнес сам по себе существовать не может». Посредников явно кто-то прикрывает, и ниточки ведут на самый верх, боюсь, что тут замешан морн. Я о нем слышал, но никогда не сталкивался, насколько он опасен. Это глава школы ледяных игл, и он опасен дальше некуда. К тому же морн знатная скотина. Таких расчетливых эгоистов еще поискать надо. Лицо лонка выражала крайнюю степень брезгливости и разочарования. Я его лично знаю и отчасти доверял ему, ведь мы из одной расы. «Думал, что это сделает жизнь братства безопаснее. Поэтому, собственно, и выбрал Шидар. Отдался на его уговоры. Но похоже, что я сильно ошибся насчет безопасности. Вчера Морн отказался со мной встретиться. Не смог выделить в своем драгоценном расписании даже десяти минут». «Как-то это странно звучит, что тут замешан высокопоставленный сотрудник льдышек. Вы, конечно, на особом положении, но ты сам говорил, что по меркам Шидара братство ничто», — заметил Алекс. «Не знаю, но мне все больше кажется, что для похитителя мы словно лаком и кусочек. Однако сейчас меня больше интересует логово этой сволочи. Я не понимаю, как он приручил древесного монстра и как вырастил до подобных размеров». «Это такая редкость?» — спросил землянин, которого и самого интересовал аномально большой защитник базы. «Огромные управляемые монстры — всегда редкость!» В голосе Светловолосова послышались лекторские нотки, и он немного расслабился. Я никогда не слышал, чтобы подобных гигантов кто-то использовал настолько свободно. Если бы это было распространено, то приручители давно бы стали главной силой среди нас. Но они всего лишь поддержка, и подобные прыти никогда раньше не демонстрировали. Пойми, что чем больше существо, тем сложнее им управлять. Поэтому с гигантами обычно работает целая команда. Да даже не обычно, а всегда. Ведь подобных тварей сложно контролировать именно из-за огромного резерва. Когда много энергии, она может легко развеять любые управляющие команды, и требуется умение, чтобы укротить существо. Поэтому обычно приручители работают с монстрами шестого-седьмого уровней, а если монстр большой, то уровень должен быть еще меньше. В этот момент Алекс сообразил, что он до сих пор не выяснил ранг твари. В момент вылазки он видел лишь часть существа. Можно сказать, что это был палец монстра или нечто подобное, но никак не его основное тело, где располагался источник. Сложность еще состояла в том, что шепот, в отличие от полноценного объемного сканирования, которое он боялся использовать, не показывал нюансы энергетической структуры, да и действовал лишь на 20 шагов. Однако, восстанавливая в уме свои впечатления, Алекс был вынужден признать, что Лонг отчасти прав, и тварь действительно имеет невысокий уровень. Слишком простой была ее структура. Наверняка сказать было сложно, хотя это точно стадия синтез, а не адаптация. Ведь у существа было энергетическое тело. Жаль, что с подобными монстрами он почти не встречался раньше. Кроме лиан на земле, и вспомнить-то особо некого. И деревья на поверхности Шидара не могли пролить свет на секрет защитника, поскольку имели абсолютно другую структуру и устройство. Лонг тем временем продолжал. «Растениями легче управлять, но, судя по вашему рассказу, страж по-настоящему огромен». «Мы до сих пор не знаем его истинных размеров», — кивнул Алекс. «В том-то и состоит проблема», — радостно заявил Светловолосый. «Похоже, что роль Лектора была ему приятнее роли главы преследуемого врагами сообщества». «И здесь появляется важный нюанс. Подобное существо легко развеет твой домен, едва захочет это сделать. Все дело в разнице ваших резервов, и его низкий уровень не должен вводить в заблуждение, тем более что ты сам всего лишь семерка. Стоит стражу сосредоточиться, и твой домен просто сметет». Учитывая это и помни, что твое спасение исключительно в маскировке». «Я понял. Тогда давай подытожим, что мы имеем». Вмешался Алекс и начал перечислять. «У нас имеется опасная тварь с неизвестными возможностями. Одна штука. Похититель или команда похитителей. Опять же, неизвестной силы, но явно круче, чем любой приручитель. И вдобавок ко всему, его или их предположительно прикрывает великий и ужасный главаль дышек. Ситуация так себе». Тем не менее, ты все равно намерен туда забраться и не хочешь выделить даже один дополнительный день на разведку, хотя все члены Братства сидят в особняке. Я прихожу к выводу, что ситуация еще хуже, чем ты описал, и что на вас могут напасть». «Ты прав», — вздохнул собеседник. «Я этого не исключаю. Ситуация тяжелее некуда». «Однако лезть в глотку дьявола не менее опасно. Значит, у тебя есть план». «И ты снова прав». Я знаю, как справиться со стражем. К делам практическим Лонг возвращался с заметным сожалением. Алекс уже догадывался, чего тот так много болтает с ним наедине. Просто из всего окружения только он тянул на студента. И только с ним Лонг мог снова побыть профессором. И таким образом хоть немного расслабиться. Члены братства для подобных разговоров, увы, не годились совершенно, поскольку босс для них был не просто боссом, а по меньшей мере пророком, за которым стоит сила и его лекция превратилась бы в наставление пастря, которое они слушали бы, открыв рты. «Тогда я хочу заранее ознакомиться с этим замечательным планом», усмехнулся землянин. «Ясное дело, что хочешь», — насмешливо сказал Лонг. «Жаль, что ты не член братства. Вот им ничего объяснять не надо. Достаточно просто сказать...» «А, ладно. У меня есть специалист по работе с растениями. Я, правда, растил его для работы с лесами Шадара». «Думал, что мы сможем на этом хороший бизнес сделать, но теперь ему предстоит разобраться с монстром». «Ты же говорил, что там нужна аж целая команда приручителей. Как твой специалист в одиночку справится?» «Увидишь в свое время. Как я говорил, братство разумных — это сообщество уникальных адептов. Мы на очень многое способны, если нас прижать». «А если не получится обуздать монстра?» Не отставал Алекс. «Какой план на этот случай? Учти, оттуда так быстро не сбежишь». Там шахта в двести метров высотой, а наверху несколько метров земли. «Все у нас получится. Отступать нам некуда. А ты уже взялся за эту работу и обещал приложить все силы. Не забывай, что аванс я тебе выплатил, снабдил снаряжением и помог с маскировкой твоему приятелю». «Я от своего обещания не отказываюсь. Но хотел бы узнать подробнее причины твоей уверенности в успехе миссии», язвительным тоном заметил Алекс. «Все просто. В этот раз я иду с вами». Я рискую не меньше твоего. И если бы не был уверен, то не послал бы собратьев на верную смерть. Я отвечаю за каждого члена братства». Глаза Светловолосова стали очень серьезными. То я забота радует. «Но раз уж разговор пошел об ответственности, то хочу еще раз напомнить», — перебил его Лонг. «Ты не член братства, а наемник, который взял контракт. Возможно, непростой наемник, возможно, даже союзник. Но я иду спасать собратьев, и для меня нет ничего важнее». «Ты можешь подумать, что дело опасное, и разумнее просто найти им замену, а не рисковать собой и остальными. Но! Мало кто это понимает, однако в каждого из них я вложил частицу себя, и они дороже мне любого другого обитателя Шидара, включая тебя. Поэтому если встанет ситуация ты или они, это будут они». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Алекс. «Что рисковать своей командой ради тебя я не буду». В этот момент ни взгляд, ни поза Светловолосова не выражали ни грамма сочувствия, только холод и спокойствие. «А также не потерплю от тебя никаких сюрпризов, в том числе и разрыва контракта. Хочу, чтобы в этом вопросе между нами не было недопонимания». «Я же сказал, что не отказываюсь», — раздраженно бросил землянин. «Отлично! Значит, больше к этому разговору мы возвращаться не будем. Теперь о хорошем». Лонг мило улыбнулся. Словно и не угрожал только что собеседнику. «Я прекрасно осознаю, что из-под палки или из за страха наемник выкладываться на полную не будет. И я знаю, что ты ищешь, и догадываюсь, сколько это стоит. Поэтому с учетом всех обстоятельств я увеличиваю твою награду до 50 тысяч. Не знаю, как ты ее разделишь со своим другом, но этих денег тебе должно хватить на поиски информации по твоему миру. Что скажешь?» Алекс прикинул расклад. «Награда привлекала» операция плохо пахла но это действительно позволит решить большую часть проблем одним махом а с фиском он договорится в крайнем случае с собой возьмет пусть учит землян обращен с живым оружием там даже кандидатов искать не надо с Мигели и начнет в общем надо было соглашаться тем более что выборы ему не оставили видать лонка и впрямь прижали вот он и угрожает Однако, несмотря на шантаж и завалированные угрозы, землянин был благодарен за откровенный разговор. Он ценил частность в вопросах жизни и смерти. Или Лонг сумел все-таки его считать и построил разговор таким образом, чтобы собеседник знал, на что идет, согласился и вдобавок был еще благодарен нанимателю. «Что ж, в этом случае честь и хвала Светловолосому. Он подобрал нужные слова, но Алекс не собирался так просто сдаваться». Твое предложение больше походит на шантаж», — хмыкнул он. «Условия изменились, обратного пути у меня нет. Однако я согласен, но у меня есть одно требование. Говори, мне нужна информация по слиянию. И нужна сейчас». «Ты я непременно получишь, но позже», — начал торговаться светловолосой. «Я ее получу только если ты выживешь. Но операция, сам знаешь, рискованная. А вдруг ты помрёшь в процессе спасения своих товарищей?» «Получается, что я останусь ни с чем». «Ха-ха-ха-ха-ха!» <смех> — развеселился Лонг. «Поверь, если я, как ты говоришь, помру, то вряд ли вы выберетесь без меня. Ведь я гораздо сильнее и тебя, и любого другого члена команды. Однако пусть будет по-твоему. Когда мы будем в воздухе, твоему другу передадут записку с необходимой информацией. Как ты понимаешь, заранее я ее давать не хочу». «Договорились». Едва Алекс вышел из кабинета хитроумного главы «Братства», его чуть с ног не сбили. В особняке кипела жизнь. Адепты носились по коридорам, суетились, о чем-то оживленно болтали. Таскали тюки и коробки. В общем, вели себя довольно возбужденно. Но землянин в этот праздник жизни вписывался плохо. Как только он подходил, разговоры тотчас умолкали. Никто не собирался объяснять чужаку, что за неразбериха тут творится. «Ну и хрен с вами!» Раздраженно подумал он и пошел дальше по коридору, решив, что окружающая суета его явно не касается. Вместо этого он покинул особняк и отправился на встречу с Фиском, который должен был ждать его в оговоренном месте. По их давней традиции это была отчаянная. Несмотря на положительный опыт общения со Светловолосом и его показную открытость, Алекс даже и не собирался ему верить. Поэтому и встречался со здоровяком снаружи, просто ради собственного спокойствия. Вдобавок он не хотел, чтобы Фиск без веской причины шатался по особняку и стал, например, заложником. Не зря же Лонг так неохотно рассматривает привлечение наемников. Возможно, единственная причина, почему он впустил свой круг общения Алекса, это то, что человек сильно зависит от него. Так что не стоит искушать Светловолосова и давать ему еще один рычаг. «Алекс, я тут уже пять часов в гоняю. Тебя жду. Между прочим, это не самое дешевое заведение». Снова потеряв все деньги, Фиск стал очень щепетильно к ним относиться, даже если деньгами его снабжал приятель. «И хорошо, что не дешевая. Значит, тут отличная защита», — парировал землянин, окутывая уютную кабинку доменом. Забудьте о ценах, скоро мы разбогатеем, либо помрем смертью храбрых. По крайней мере, я. ну и так, и так можно не переживать о кредитах. Расскажи лучше, как там Генри и Скаттер». «Ну и юморок у тебя!» «Нормально все с твоими знакомцами. Оружейник сидит на базе. Кстати, то товар у него приотличнейший. Здоровяк плотоядно облизнулся. «Чего скалишься? Ты же получил даже больше, чем хотел». Луанга действительно выполнил часть договоренности и упаковал фиска по полной. Помимо любимого шеста, здоровяк щеголял навехонькой черной броней из аналогичного живого металла. И стоило отметить, что качество снаряжения было куда как лучше отобранной льдышками ласточки, о которой фиск уже забыл горевать. «Всегда есть все к чему стремиться», — учительно произнес он. «А вот тебе бы стоило приодеться получше». «Меня все устраивает», — буркнул Алекс, который ограничился сменой повидавших разные куртки и штанов. Новый комплект одежды не сильно выделялся внешним видом и не должен был привлекать внимание. Зато по качеству снаряжение было куда лучше прошлого. Материалом служила не кожа редкого монстра, а дорогая искусственная ткань со вставками, импортируемая из далекого развитого мира. Лонг уверял, что это самая лучшая броня на Шидаре, после металлических доспехов и всяких там кольчуг. «А что с Генри? Она в порядке?» «Сидит твое сокровище в гостинице и в это не дует!» — подмигнул Физ к приятелю. «Шикарная девица, замечу! Теперь я понимаю, что то они так печешься!» «Не говори ерунды! У меня невеста имеется, если ты не забыл!» «Походи, мужчин, не обязан соблюдать кодекс!» — отмахнулся здоровяк. «Можно позволить себе небольшие шалости!» «Не знаю, о каком кодексе ты толдичишь, но у нас все немного по-другому устроено!» — нахмурился Алекс. «А вот Генри так не считает!» — весело хмыкнул Фиск. Со стороны она ничуть не похожа на скучающую женщину и флиртует совсем подряд. Пока я за ней через окно следил, мне самому захотелось в этой гостинице поселиться. Тем более, что ты сам сказал, что у меня рожа симпатичнее стала. Вот и повод появился проверить». «Не вздумай. За гостиницей могут еще следить. Одно дело лавка оружейника, куда каждый день десятки посетителей заходят, а другое — гостиница для шахтеров. А ты на шахтера не очень тянешь». «Особенно с твоей новой рожей!» — съязвил Алекс. «Но спасибо, что проверил этих двоих. Мне теперь легче». У него действительно отлегло от сердца. Помимо Генри и Скатера оставался еще Самул, но за него землянин не волновался. «А что удалось узнать о торговцах силой?» — спросил он, отпив горячего чая. «Ну и удружи же ты мне с задачкой!» — пожаловался здоровяк. «Я весь базар оббегал, но ничего толком не выяснил». «Жаль. Я очень надеялся, что нам удастся хоть что-то выяснить. Придется действовать в темную». «Не торопись жаловаться. Дай закончить. Ребят с базара нарассказывали мне кучу баек про то, что торговцы силой чуть ли не мозгами своих последователей управляют, что они все, кто заманивают доверчивых адептов, и там творят с ними все, что хотят». В общем, болтали всякий бред, но никакой конкретики. А многие так вообще не знают, что на Шидаре обитает торговец силой. Это неудивительно. Тут каждый второй боится ментатов и попасть под контроль кому-нибудь. Вот именно. Короче, я не стал дальше их мучить и обратился в гильдию Вустон. Подожди-ка, они же в верхнем городе находятся. Ну и что? Ну надо же как-то проверить маскировку. Как видишь, меня не схватили. Рисковый парень. Я смотрю, скучать ты не любишь. И как только столько лет проработал на скучной работе. Ладно, что тебе удалось выяснить? Алекс уже слышал об этой организации и даже сам хотел когда-то к ним обратиться. Вот только в Уст он секретными данными не обладали, а торговали исключительно общеизвестной информацией. Фактически они просто предоставляли доступ к большой энциклопедии и были чем-то вроде гильдии библиотекарей. Собственно, поэтому в Устон до сих пор оставались гильдией, они переросли в корпорацию. «Да немного», — продолжил Фиск. «Но информация интересная. Торговцев силой действительно очень мало. В больших мирах не больше одного-двух, а в малых или диких так вообще нет. И все потому, что их услуги крайне востребованы, и они легко могут заработать кучу денег без всякого риска». В общем, эти ребята мало в чем нуждаются и обычно спокойно сидят себе на планетах, где есть цивилизация и богачи. Они ни в чем не нуждаются, за исключением все известные торговцы силой набирают последователей. Называется это по-всякому. Братство, мини-школа, гильдия и даже церковь. Есть еще одна общая черта. «Глава всегда заботится о своих последователях, э, вплоть до того, что пытается их защитить э, с риском для жизни и ни перед чем не останавливается. Э, в этом вопросе они крайне щепетильны и последовательны». «Известно почему». Алекс даже чашку отставил и наклонился поближе к здоровяку. Э, «У устана нет точных данных на этот счет, зато они знают, что последователи очень редко покидают своего мастера». «И еще один интересный факт. Такие общины живут-живут, пока не возносятся на десятый уровень. Все вместе». «Значит, в этом цель», — понимающий кивнул землянин. «Набрать команду, довести всех до девятого уровня, после чего прыгнуть на десятый. Чем они, интересно, занимаются дальше?» «Данные в Вустона касаются только стадии синтез. Все, что относится к жизни за пределами миров, стоит неимоверных денег». «Проще самому туда попасть и разобраться самостоятельно». «Но это не вся информация. Про торговцев силой точно известно, что все они, рано или поздно, становятся проводниками, причем даже если стали коснувшимися на стадии синтез». «Любопытно», — машинально отметил Алекс, размышляя о том, что есть, оказывается, способы стать проводником, даже если ты не получил ранг носителя на стадии адаптации. «Наверняка эти способы доступны не только торговцами силой». И «Еще как любопытно!» — тяжело вздохнул Фиск, который, видимо, думал о том же. И «Еще с этими ребятами не советуют драться, даже если братство совсем зеленое и в нем немного членов. Глава черпает силу последователей, а на старших уровнях даже частично способен использовать их умение. Но и члены братства получают ощутимое преимущество». «Рядом с мастером они становятся сильнее в несколько раз, поэтому и с ними тоже надо быть очень осторожными». «Это мы уже знаем. Насколько братству можно доверять? Как они ведут дела?» «Зависит от личности мастера. Некоторые спокойно сидят на одном месте, другие ведут агрессивную политику, но редко. Как правило, главу интересуют только его последователи, их развитие, а также статус проводника» после чего они все вместе возносятся в поисках лучшей жизни». Беззаботный тон Фиска показывал, что он ни капельки не завидует членам братства. И «Еще что-то?» «Только то, что все мастера — хорошие эмпаты?» «Понятно, значит, все». «Да, помогла тебе информация?» «Скорее подтвердила мои догадки», промочал Алекс, отхлебывая чай. «И э -э -э, какие у нас теперь планы?» «Завтра вылетаю на миссию». «Если все закончится как надо, то разбогатеем, а дальше посмотрим», — спокойно ответил Алекс. «Он не хотел пугать Фиска упоминанием древесного монстра и шантажом Светловолосого. Здоровяк все равно ничего не изменит». «А, да. Когда я вылечу, тебе должны будут передать пакет с информацией. Сохрани ее для меня». «Обязательно». Они еще немного спокойно поболтали, после чего землянин отправился готовиться к вылету. Лонг обещал выдать ему утвержденный состав участников, надо посмотреть на бойцов, а также продумать собственную тактику. Светловолосый нанял два вместительных дирижабля. Любой из них мог спокойно нести всю группу, но Лонг не хотел рисковать. Мол, а вдруг один подобьют? Алекс указался сомнительным вариант воздушного боя, но он решил не лезть с советами. «Два дирижабля, так два». В походе, помимо него, Нюха и Илвы участвовали еще четыре адепта. Специалист по растениям, два силовика и, разумеется, сам глава братства. Малый состав отряда мог вызвать удивление, но землянин и тут не спорил. Чем меньше участников, тем проще их маскировать. Однако операция явно превращалась из карательной в чисто спасательную, о чем он немного жалел, так как это ставило крест на его планах разжиться вражескими технологиями. Вылет был назначен на раннее утро, но оставался еще один штрих. Перед тем, как отправиться, глава братства не забыл о своем обещании замаскировать членов отряда. Средствами маскировки выступили специальные амулеты, которые Лонг велел вернуть после вылазки и вообще потребовал беречь их, как зеницу ока. Амулет напоминал портсигар, в который вставлялись кристаллы, и обладал двумя отличительными свойствами. Правда, первое было не слишком ценным для Алекса. Устройство окутывало владельца серой пеленой, что землянин мог вполне заменить барьером. Но вот второе являлось большой редкостью. Амулет менял энергетический фон адепта на нейтральный. Правда, делал это поистине варварским способом. Просто-напросто забивал все вокруг энергии, которую тянул из кристаллов. В результате игрушка получилась довольно прожорливая и для повседневного использования не годилась совершенно. А вот для боя, когда нет времени думать о сокрытии следов, устройство вполне подходило. Понятное дело, что активировать этот режим можно было лишь в случае раскрытия маскировки. Стопроцентной гарантии амулеты, разумеется, не давали. Но хлопоты Светловолосова радовали. Это означало, что тот всерьез рассчитывает выбраться из заварушки. Да и вел себя Лонг соответствующим образом. Шутил, улыбался и демонстрировал абсолютную уверенность в успехе. И сколько Алекс не вглядывался в лицо их предводителя, не увидел ни капли фальши. Хотя вчера он спокойно делился сомнениями. Но то происходило наедине, а сейчас они окружены членами братства. «Силен мужик, вот что значит опыт и самоконтроль», — думал землянин, садясь в дирижабль. Его пилотом была снова Илва, а попутчиком Нюх. Остальная часть команды расположилась в соседней машине. Потянулись долгие часы полета. Алекс усилием воли заставил себя успокоиться и продолжить работу над контролем домена, поддерживая невидимость всю дорогу. В этот раз они высадились чуть дальше, поскольку второй дирижабль никто не прикрывал. Лонг поздравил всех с успешным началом операции и скомандовал. «Алекс, веди нас!» «А где наемники, которые должны отвлечь внимание?» «Уже на месте! Я подам им сигнал позже! Идем!» «Хорошо! Правила все помнят!» «Держитесь ближе, особенно при спуске, а то шмяхнитесь на радость монстру!» Спустя некоторое время группа прибыла на место. Здесь все выглядело в точности, как и раньше, разве что берег, под которым пряталась база, освещался светом дня. Не задерживаясь на поверхности, Алекс подвел отряд к входу и в один заход переместил в шахту. Затем начался неспешный спуск. Внизу силовики, которых звали Талк и Басур, достали оружие. Предусмотрительный Лонг вновь растарался и снабдил парочку полным комплектом снаряжения для любителей живого оружия. Это был еще один элемент маскировки, чтобы никто не мог потом отследить нападающих. К сожалению, бойцы не обладали талантом Фиска и работали оружием привычным способом. Но этого хватит на первое время. поди разбери в бою, кто перед тобой — истинный мастер или притворщик. Очевидно, что когда в лоб летит увесистый шест или острый меч, тебе как-то не до вдумчивого анализа. Лонг и Алексу предлагал переодеться на время вылазки и взять хотя бы броню. Но землянин слишком сильно зависел от чувства пространства и не хотел, чтобы даже такая небольшая помеха, как броня из живого металла, способная накапливать и проводить энергию, мешала ему. Хватит и того, что внизу восприятие сильно сбоит. Поэтому все, что он взял, — это мощное ружье. На Шидаре, где способности адептов не были заперты в пределах их энергетических тел, оружие не было столь же грозным и разрушительным, как на Земле. Но он выбрал модель, которая была гораздо дороже, чем стандартное снаряжение хранцев, да и на пуле светловолосый не поскупился. Этого достаточно, чтобы разок удивить даже сильного противника. «Дерево нас пока не чувствует!» — объявил Нюх, едва они добрались до земляного пола. «Прекрасно! Алаша, действуй!» Довольным тоном приказал Лонг. Алекс с любопытством смотрел, как еще один спутник их небольшого отряда, девушка девятого уровня, медленно подошла к неподвижной ветви толщиной с нее саму и начала делать пасы руками. Из-за вытянутых черт лицо Алаши нельзя было назвать красивым по земным меркам. Но сейчас оно выглядело задумчивым, отстраненным и, по-своему, очаровательным. Вот ее губы напряглись, а руки задвигались еще быстрее. Все это время Лонг вливал в нее потоки энергии, и Алекс видел, что сейчас девушка уступает разве что какому-нибудь носителю, а по запасу энергии так, наверное, даже и превосходит. Он хотел было спросить, что она делает, но боялся отвлечь. Однако Лонг вдруг сам начал говорить, не обращаясь ни к кому конкретно. Его спокойный голос успокаивал членов команды и снимал напряжение. «Деревья!» — говорил Лонг. «Хоть и неразумные, но можно сказать, существа общественные». И даже если борются за место и ресурсы, они все равно остаются частью леса и против леса никогда не пойдут. Хотя Лаша не может заставить монстра заснуть, убить, отравить или обезвредить иным способом, она может поменять его восприятие так, чтобы страж подумал, что мы часть леса, а не чужаки. Его леса, а не того, что сверху». «Как она это сделает?» — не выдержал землянин. «Такие моменты хорошо демонстрировали, насколько способности разнообразны и как мало он знает». Пусть девушка не воин, но ее навыки впечатляли. Нельзя упускать шикарную возможность подсмотреть чужую работу. Энергетическое тело Алаши подстраивается под монстра. Таким образом, она пытается убедить его, что она — небольшой побег. Когда Алаша это сделает, то создаст поле, которое нас прикроет, примерно тем же способом, что и твой домен. Получится двойная защита и от разумных, и от этого гиганта. «А Страж точно не подумает, что она конкурент или какой-нибудь сорняк. Мы же сейчас внутри него». «Алаша — опытный мастер, сам все увидишь», — улыбнулся Лонг. Однако прямо на этих словах Страж зашевелился. Огромные ветки со скрипом начали распрямляться, а девушка мгновенно отпрыгнула от стены. «Проклятье! Накаркал!» — чертыхался Алекс, думая, что делать. «Но сейчас не до размышлений. У него есть обязанности, которые никто с него не снимал». Поэтому он ловко подхватил всех доменом и, затратив кучу энергии, быстро вынес группу на середину зала. В этот момент из единственного прохода, ведущего в центр базы, послышался топот множества ног.